Со стороны ее жизнь действительно могла показаться сказкой. Уж слишком гладко все складывалось, уж очень легко все давалось. Круглая отличница, активистка получила золотую медаль, тут же поступила на журфак, сразу назначили старостой группы, познакомилась с симпатичным студентом-строителем из политеха, через год вышла замуж. Сразу по окончании университета попала в штат популярной газеты, а тут еще родители помогли купить молодоженам двухкомнатную квартиру, пусть маленькая, но своя. Вроде все шло как по маслу. Но на самом деле ей ничего не давалось без труда. Пресловутые пятерки в том числе. Она не помнила, чтобы хоть раз пришла в школу неподготовленной, не выполнив всех заданий, даже если приходилось ложиться спать за полночь. А уж перед тем, как засесть за сочинение, переворачивала горы литературы. Поскольку продолжать учебу ей не раз приходилось на новом месте, то надо было и заново самоутверждаться, доказывать свое право на прежние отметки Конечно, очень помогала ее редкостная коммуникабельность. В любой коллектив вливалась легко и готова была дружить со всеми, помогать всем. Так что никому даже в голову не приходило назвать ее заучкой. Зато все признавали в ней заводилу, душу компании. Первая любовь пришла к ней лишь в институте и стала первой неудачей. Лучше о ней не вспоминать. Но тогда ее поддержала мама, надежный друг, слушатель, советчик. Отболит, родная, отболит. Первая любовь на то и первая, чтобы научиться страдать, научиться беречь ту настоящую, которая обязательно тебя найдет. Успокаивала она рыдающую дочь. И любовь ее нашла. Взаимная, красивая, единственная на всю жизнь, как тогда казалось Кате. Сыграли свадьбу, и тут неожиданно умерла мама, что стало для отца и дочери Евсеевых настоящим ударом. От природы мама была крупной, полной женщиной, страдала высоким давлением, но нигде не наблюдалась, просто пила лекарства. Горстями, так как работа в школе не для слабонервных. Конечно, русский язык и литература — не самые сложные предметы, но Нина Сергеевна, ко всему прочему, была больна театром. В каждой новой школе она открывала театральный кружок, каждому празднику ставила с учениками спектакль, возила их на конкурсы, фестивали, до тех пор, пока не отказала печень. В экстренном порядке ее положили в окружной госпиталь, спустя пару недель она умерла от цирроза. Мама, мамочка, непроизвольно увлажнились Катины глаза. — Ну почему, когда плохо, мне так не хватает твоего тепла? Были бы брат или сестра, Папа, конечно, меня любит, я это знаю, но мы с ним не можем быть так близки, как с тобой. Ты всегда была рядом. А он неожиданно появлялся, шутил, смеялся, хвалил за школьные отметки и снова исчезал на пару недель. То учение, то дежурство, то секретное задание. Куда и надолго ли в очередной раз уезжал отец, не спрашивала даже мама. Военная тайна. Возможно, поэтому и Катя никогда не докучала Виталику расспросами. То, что сочтет нужным, скажет сам. Он тоже особо не вникал в ее журналистские перипетии, хотя газету читал, отслеживал статьи с фамилией Проскурина, гордился женой. Обязательно снова стану, Евсеевой. Вдруг пришло в голову Кате, и даже дух захватило от испуга, вернее, от направления собственных мыслей. Неужели на подсознательном уровне я уже готов к разводу? Позвонить ему, что ли?